Ее по-прежнему не оставляло светлое и стайно берущееся настроение, когда чудилось, что кто-то за ней постоянно следит, кто-то ее руководит, устали не было. И теперь под ночь руки и ноги точно раскрылились и двигались неслышно и самостоятельно. Уже при лампе, при ее красноватом и тусклом мерцании, она развешивала с табуретки пихту по углам, совал ее в надоконные пазы. От пихты тотчас повеяло печальным курением последнего прощания, вспомнились горящие свечи, сладкое заунывное пение, и вся изба сразу же приняла скорбный и отрешенный застывший лик «Чует...» Ох, чует, куда я ее обрежаю, — думала Дарья, оглядываясь вокруг со страхом и смирением. Что еще? Что она выпустила? Забыла. Все как будто на месте. Ей мешала досаждала вязкое шуршание травы под ногами. Она загасила лампу и взобралась на печь. Жуткая и пустая тишина обуяла ее. Не взлает собака, не скрипнет ни под чьей ногой камешек, не сорвется случайный голос, не шумнет в тяжелых ветках ветер, все кругом точно вымерло. Собаки на острове оставались, три пса, брошенных хозяевами на произвол судьбы, метались по материи, кидаясь из стороны в сторону, но в эту ночь онемели и они ни звука. Испугавшись, Дарья слезла с печки обратно и начала молитву. И всю ночь она творила ее, виновата и смиренно прощаясь с избой, и чудила, съесться слова ее, что то подхватывает и, повторяя, уносит вдаль. Утром она собрала свой фанерный сундучишко, в котором хранилось ее похоронное обрежение, в последний раз перекрестила передний угол. Мыкнула у порога, сдерживая, не упасть не забиться на полу, и вышла. Прикрыла за собой дверь. Самовар был выставлен заранее. Возле Настасиной избы караули ее стояли Сима с Катериной. Дарья сказала, чтобы они взяли самовар и, не оборачиваясь, зашагала к колчаковскому бараку. Там она оставила свой сундучок возле первых сенцев а сама направилась во вторые, где квартировали пожогщики. — Все, — сказала она им, — зажигайте. — Но чтоб в избу не ногой. И ушла из деревни. И где она была полный день? Не помнила. Помнила только, что все шла и шла, не опинаясь, откуда брались и силы. И всё будто сбоку бежал какой-то маленький, невиданный ранее зверек, и пытался заглянуть ей в глаза. Старухи искали ее, кричали, но она не слышала. Под вечер приплывший Павел нашел ее совсем рядом, возле царского листьяня. Дарья сидела на земле и, уставившись в сторону деревни, смотрела, как сносит с острова последние дымы. — Вставай, мать! — поднял ее Павел. — Тетка Настасья приехала. Настасья с зажатым руках лицом, всхлипывая и раскачиваясь вперед-назад, слабо выстанывала. — А Егор-то... — Егор-то! — старухи, растерянные, подавно молчали. Не знаю, верить, не верить смерть деда Егора. Кто скажет, не тронулась Настасья в городе за то время еще больше? Если здесь она выдумывала про старика, будто он без конца плачет, до да крови исходит, не подинулась ли там своей больной головой до смерти? А дед Егор, может, сидит сейчас и, как ни в чем не бывало, палит свою трубку. Да ведь страшно и подумать, что стало бы она хоронить живого, что дело дошло уж до этого, и страшно представить, что деда Егора нет. Богодуловское жилье было узким, как коридор, и до основания запущенным грязным. Шмутки, которые снесли сюда вчера и сегодня старухи, только добавляли беспорядка. На нарах поверх постельного сена валялись фуфайки, одеяла, мелкое и увязанные узлы тряпье, но уб богом в голом и щелястм столе громоздилась гора посуды. Дарин самовар стоял на полу возле единственного окошка без нижней стекины. Там В этом просвете садилось солнце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 К этому часу только он, колчаковский барак, и уцелел. Ни единой, ни стайки, ни баньки больше не осталось. На нижнем краю еще чедили разверстые избища. В горячем пепле время от времени что-то донятое, жаром от порох фукало. мертвой страшно оставали вышедшие простор и вид русские печи. Все снялась, улетела матера царство и небесное. Этот барак не считается, он рубленный чужими руками и всегда был сбоку припека, с ним не захотели возиться даже пожогщики, и под вечер на заказанном ранее катере, собравшись подчистую, укатили. На прощание двое из них зашли на богодолову половину, где, дрожа от страха, и, скрываясь от картин горящих изб, прятались Сима с Катериной. «Ну что, бабки, с вами делать?» — сказал один. — Неумные вы, старухи! Так и так ведь сгонит а нам пережидать! Ну, лучше в баню поедем, вашу сажу смывать. Поджигайте крепость сами, раз такое дело! — Слышь, ты, бурлак! — окликнул второй богодуло. — Чтоб в целости не оставляли после себя, не положено! Спички-то есть! — Курва! — рыкнул Богаду, а Сима, испуганно обрадованно засуетившись, перевела. — Есть! Есть у нас спички! Есть! Мы сами! Уже после них, только они отбыли, приехал Павел, привез Настасью, потом привел Спаскотиной мать. Он рассерялся и не знал, что делать со старухами. В одну лодку не загрузить тут еще тот пень замшелый Богадух. Да они сразу сейчас и не поедут. Он понял это, когда увидел мать. Но все-таки спросил, может, сегодня соберемся, завтра я бы за остальным приехал. Она не стала даже отвечать. — Ладно, — подумав, согласился он, — раз тетка настась тут, ладно, а через два дня я возьму катер. Слышь, мать, через два дня, завтра я в ночь работаю.